Сегодняшнее утро у Юрия Петровича Долгушина начиналось с тенниса. Просыпался он рано, сам, хотя будильник заводил регулярно. Жил Долгушин в новом кооперативном доме на Ленинском проспекте. Квартира была небольшой, две комнаты и лоджия. В квартире не было ничего лишнего. Спальня, она же кабинет, и гостиная. Пол покрывали мохнатые паласы. Стены коридора и гостиной были заставлены книжными стеллажами. Подбор книг был точно по профессии искусствоведения. Юрий Петрович был искусствовед. Он не имел ученой степени, но в своих кругах пользовался определенным авторитетом. Подлинные большие ученые считали его работы не столько научными, сколько познавательными. Он писал популярные книги о живописи, археологических находках, забавных исторических курьезах. Много лет назад, после окончания института, в начале 50-х годов, он получил сталинскую премию третьей степени. получил ее за участие в создании монографии «Памятники старины советской Грузии». Во главе коллектива, создававшего монографию, стоял академик, чье имя гремело в те сложные годы. Он был допущен до самых высоких кругов, и вполне естественно, весь творческий коллектив, даже вчерашний студент, получили знаки лауреатов. В науку Юрий Петрович ничего не внес. Зато в молодежных издательствах и журналах появлялись статьи и книги. Книга «Рукоятка меча» принесла автору довольно шумную известность. Мнения разделились. Они писали в газетах и даже упоминали в одной из телевизионных дискуссий. Юрий Петрович относился к этой шумихе с иронией. Как-то, сидя с друзьями в ресторане ВТО, он хлопнул себя палацкому костюма, на котором висела лауреатская медаль, и, засмеявшись, сказал «Я слишком рано получил то, к чему надо стремиться всю жизнь, а остальное меня не волнует». И так он проснулся без звонка. Утопая ногами в пушистом паласе, подошел к зеркалу. Долго стоял, всматриваясь в его прозрачную глубину. Для своих 56 лет он выглядел совсем неплохо. Мускулистый торс, втянутый, как у спортсмена-профессионала, живот, тяжеловатые ноги человека, много лет занимающегося спортом. Лицо загорелое, седину почти нельзя увидеть в светлых волосах. 40 минут он занимался зарядкой, ровно 40. Гантели, эспандер, нагрузка для рук. Потом надел легкий тренировочный костюм и спустился вниз. Бегал Юрий Петрович 30 минут. Размеренно, легко. Маршрут давно известен, и люди, спешащие на работу, привыкли к бегуну, появляющемуся в любую погоду летом и зимой. Бегалось хорошо. Прохладный утренний воздух приятно холодил разгоряченное лицо. Юрий Петрович был не одинок. Еще несколько человек вышли сегодня утром на пробежку. Он знал их, и они знали его. Как изменилось время. Когда-то на бегущего человека смотрели с иронией и изумлением. Но век научно-технической революции диктует свои неписанные законы. Время, стремительное, насыщенное информацией, стрессовыми ситуациями, требует от человека крепкого здоровья. Бег, гимнастика, упражнения по системе йогов, словно панацея от всех болезней и бед, пришли к людям. И многие поверили, а главное, многим помогло это. Поэтому никого уже сегодня не удивляет бегущий по утренней улице человек. Хочешь быть здоровым — будь. Ну а те, кому некогда, у них всегда на готове пословица «Не куришь, не пьешь — здоровым умрешь». Долгушин добежал до здания гостиницы, это ровно половина маршрута, и повернул обратно. Когда он подходил к дверям подъезда, дыхание было ровным и спокойным. «Доброе утро, Юрий Петрович!» — сказала появившаяся на посту левтерша. Она, видимо, только проснулась. Щека была красная и намятая. «Вы птица ранняя, продолжала она. «Доброе утро, Марья Степановна. Кто раньше встает, тот лучше одевается. Вам бы все шутить». Долгушин легко вбежал к себе на седьмой этаж. Лифтом он не пользовался никогда и нигде. Знакомые посмеивались над его причудами, но вместе с тем на пляже в Сочи или Коктебеле с завистью смотрели на его мускулистую, словно вылепленную фигуру. Душ... Чашка кофе с бутербродом – первая сигарета. Курил их Юрий Петрович ровно 10 штук в день. Лет 20 назад он перешел на эту норму. Бросить совсем не хватало сил, да и не было необходимости. Курил он дорогие импортные сигареты, не лицензионные, которые продавались в киосках, а именно настоящий английский Данхилл и Ротманс, которые ему по крутой цене доставали умелые люди. Сигарета выкурена ровно на три четверти, погашена, пепельница вымыта. Юрий Петрович начал одеваться. Одежда была его слабостью. Он надел легкий серый костюм «Тропикал», невесомые темно-коричневые макосины, посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. На письменном столе лежал листок, на нем аккуратно было записано, что необходимо сделать сегодня. Пять пунктов, пять важных позиций. Долгушин застегнул ремешок часов. Плоский золотой квадрат омеги говорил о хорошем вкусе хозяина, о его достатке. У многих нынче часы стали опознавательным знаком. Большие, массивные, на тяжелом браслете, они из-под рукава пиджака свисают на кисть руки, символизируя причастность владельца к своеобразному ордену. Но настоящий ценитель часов консервативен. Он любит швейцарские фирмы. Они дороги, скромны и солидны. Юрий Петрович взял сумку с надписью «Адидас», из которой торчала рукоятка ракетки, и вышел из квартиры. Солнце еще не успело нагреть его «Волгу», машин на улицах немного, и Юрий Петрович спешил в «Сокольники» на стадион «Шахтер». Три раза в неделю, два дня утром и один вечером он играл в теннис. Потом баня, крепкий чай и дела-дела. Его время начиналось в 8.30. Ровно час он играл со своим обычным партнером, членом-корреспондентом Академии художеств Владимиром Федоровичем Забродиным. Забродин был уже на корте. Ровно в 8.30, ни раньше, ни позже, появлялся Долгушин. переодетый в теннисный костюм. «Доброе утро, Владимир Федорович!» «Здравствуйте, Юрий Петрович, вы, как всегда, точны». «Это единственное, что роднит меня с королями». «Приступим?» Забродин взмахнул ракеткой. «Сегодня я в форме, так что не надейтесь на легкую победу». «Корт покажет», — улыбнулся Долгушин. Играли они ровно час, потом была баня. Распаренные, приятно разомлевшие, они сидели в комнате предбанники, красиво обшитой деревом, и пили чай. «Как ваша новая книга?» — спросил Забродин. «Идет потихоньку, но, знаете, возраст есть возраст. Не гневите Бога, вы свежи и здоровы, как юноши». «Я тоже так думал», — грустно усмехнулся Долгушин, «но, к сожалению, со временем не поспоришь. То, что я мог сделать раньше за три часа, теперь отнимает у меня целый день. Бросьте!» — Забродин налил себе чаю. «Не гневите Бога!» «Конечно, когда я думаю о том, что на каждого человека на земле приходится около трех тонн взрывчатки, мои заботы кажутся мелкими и смешными. Я знаю об этих тоннах, но при всем своем желании не могу их представить, материализовать. А мелкие заботы, к сожалению, горькая явь, с которой я сталкиваюсь постоянно». «Эка вы загнули, батенька!» Забродин даже поперхнулся чаем. «Это уже нечто мистическое, прямо гафманиада, как писал Катаев». Просто у вас что-то не ладится, отсюда и мысли эти мрачные. Вы с меня пример берите. На грани краха самое интересное дело, которое я затеял в жизни. Мой творческий финиш, а я, как видите, держусь. Вы имеете в виду медальона Лемарева? Конечно, я их искал всю жизнь. Видно, не вы один. Да нет, те, кто украли, узнали о них случайно. Странная история, Долгушин встал, обмотался махровой простыней. Я грешным делом думал после вашей публикации... «Написать интересную историю о ваших поисках Лимарева. Даже в издательстве договорился». «Поспешили, поспешили, Юрий Петрович». «Нет». Долгушин хлопнул ладонью по груди. «Нет. Медальоны все равно найдут». Украл их какой-то негодяй для продажи. «Найдут. И в моей будущей книге появится детективная сюжетная линия». «Я думаю, что найдут», — сказал Забродин. «Я видел людей, которые ищут Лимарева. Они производят на меня очень приятное впечатление». «Милиционеры, производящие приятные впечатления, это что-то от сериала «Лавровых» и книг братьев Вайнеров». «А вы сталкивались с ними?» «Спаси Бог». Долгушин постучал костяшками пальцев по деревянной панели. «Напрасно вы иронизируете. Мне пришлось столкнуться с интеллигентными и умными людьми». «Что ж», — сказал Долгушин, — «я рад, если это так». Он помолчал, думая о своем, внимательно глядя на Забродина. Лицо его было спокойно равнодушным, и только глаза на нем жили отдельно, самостоятельно. Они были насторожены и напряжены. Владимир Федорович нарушил молчание Юрий Петрович. «Во мне как бы живут два человека, которые не состоялись полностью. Ученый-искусствовед и литератор. Так вот, во мне проснулся именно литератор. Лимарева найдут, я уверен в этом. Вы ведь знаете что-то расследование? Кое-что. Почему бы вам не рассказать об этом мне? Представьте себе, какую книгу можно написать. Лемарев талантливая, я бы сказал, трагическая фигура. Потом поиски его работ. Ваш неоценимый, Владимир Федорович, вклад в искусствоведение. Вы уж скажете, махнул рукой Забродин. Знаете, мы привыкли стесняться добрых дел. Считаем, что это в порядке вещей. Жизненная кредо приличного человека. Но я считаю, что вы совершили научный подвиг. Итак, ваш вклад неоценимый причем. Потом кража, расследование. И новое обретение работ Лемарева для искусства. «Новейший архамболь или нечто из сочинений брышко брешковского «Да не обижайтесь, Юрий Петрович, задумка ваша хороша и интересна. Ходите, я позвоню в МУР, они помогут вам». «Не хотелось бы», — быстро ответил Долгушин. «Во-первых, до конца расследования они не ознакомят меня с материалами. Во-вторых, мне важны ваши видения, ваши ассоциации». Весьма признателен вам за оценку, но мое видение и мои ассоциации ограничены специальным документом о неразглашении доверенных мне сведений. Это меняет дело. Но обещайте мне, Владимир Федорович, что как только оковы тяжкие падут, я буду первым, кому вы нарисуете эту леденящую душу картину. Обещаю, мой дорогой, обещаю. Долгушин шутливо поклонился по-боярски в пол. Он вел машину через переулки, окружавшие парк Сокольники, одному ему известным маршрутом. Здесь старые деревянные дома доживали свои последние дни, стиснутые со всех сторон новыми многоэтажными башнями. Здесь доживали свое время старые дачные Сокольники, бывшие зелёная окраина Москвы. Юрий Петрович ювелирно протиснул машину между кучей строительного мусора и стеной деревянного дома и выехал в тупичок, который привел его к зеленым воротам, ведущим во двор магазина. Магазин был деревянный, неказистый с виду. И двор оказался тесноватым, заставленным тарой. Еле-еле въехала туда Волга. Юрий Петрович вылез, огляделся. Грузчик в грязном халате с лицом неопределенного цвета подошел, почтительно поздоровался. — У себя? — спросил Долгушин. — На месте. Позови. Момент. Буквально через минуту перед Долгушином возник маленький круглый человечек, похожий на подростка, надевшего заграничные тряпки. Он был в ярко-красной рубашке с сине-белым полосатым галстуком, двухцветных ботинках на огромной платформе от силы 37-го размера. Массивный золотой перстень практически закрывал всю фалангу пухленького пальца. Человек смотрел на Долгушина с почтительным ожиданием, готовый броситься по первому его слову с бегучей поспешностью. — Ну, — тихо сказал Долгушин, — все приготовил, как я велел. «Все так, Юрий Петрович, разложил по сверткам и пронумеровал». Из подсобки вышла женщина в белоснежном халате, прижимающая к груди аккуратно упакованные свертки. Она была хороша. Натуральная блондинка с яркими сочными губами, удлиненными серо-зелеными глазами. Высокая грудь распирала халат, открывавший выше колен длинные стройные ноги. «Все хорошеешь?» «Вам бы шутить, Юрий Петрович, куда сложить-то?» «Положи на заднее сиденье. Человек-мальчик ревниво проследил за взглядом Долгушина и буркнул. «Сложила и иди, нам поговорить надо!» Нина подошла к дверям, твердо зная, что Долгушин смотрит ей вслед. Есть такая категория женщин, которые все знают про себя и мужчин. В дверях она повернулась, улыбнулась, сверкнув золотой коронкой. «До свидания, Юрий Петрович, заезжайте почаще!» Долгушин помахал рукой, насмешливо посмотрел на человека-мальчика. «Что, Семен, ревнуешь?» Лицо Семёна сразу стало потным. «Не бойся, не заберу. Продукты Григорию Викторовичу отвезли?» «Отвезли. Только он сам вчера заезжал». «Ну?» -у -у. Голос Долгушина стал твёрдозвучным. «Взял четыре бутылки коньяка и три бутылки венгерского сухого». «Так», — задумчиво произнёс Долгушин. «Как выглядел? Похмельный?» «Глубоко. А что, не надо было давать?» «Всегда давай. Пусть он лучше у тебя берёт, чем в другом месте». Теперь одели. деле». Семён воровато оглянулся и протянул Долгушину небольшой, но толстый свёрток. «Ты не в обиде, Семён?» — с спросил Долгушин. «Да что вы, Юрий Петрович, как можно?» «Теперь так. К тебе от меня приедет человек из издательства. Поможешь ему организовать продовольственные заказы». «Трудно, Юрий Петрович». «Так надо, Семён. Чтобы заказы были как надо, без ненужных банок. крупу -то хоть можно? Смотри сам». «Сколько заказов? Штук сто». — А поменьше, если... — Семен, сколько лет ты меня знаешь? — Давно. — Вопросы есть? — Нет вопросов. Долгушин повернулся и открыл дверцу машины. Он ехал в издательство и думал о Грише. Вот же неблагодарная сволочь. Он обязан ему, Долгушину, целовать ноги, а вместо этого опять запил. Интересно, сколько на этот раз продлится гулянка. Четыре бутылки коньяка Гриши на три дня. — потом сухое на похмелку, потом он неделю будет пить волкардин и стонать. Сволочь. Свинья неблагодарная. Придется его поучить. А у Долгушина такие возможности есть. Ох, есть возможности, но хотелось бы без этого, без грубой силы, без солдат удачи. У двери издательства он постоял немного и, придав лицу выражение снисходительной озабоченности, вошел в вестибюль. Поздоровавшись с вахтером за руку и бросив что-то дежурное о погоде, он поднялся на третий этаж. У дверей комнаты с табличкой «Калмыкова Л.И.» он остановился и, тихо постучав, вошел. В небольшом кабинете было много цветов и керамики. На стенах висели милые яркие пейзажики, и от всего этого комната казалась веселой и доброй. И человек, сидящий в этой комнате, не мог быть иным, иначе не подобрал бы он с таким вкусом и изяществом акварели на стенах. Не росли бы в его кабинете такие прекрасные цветы, которые, если верить старикам, любят добрых людей. Хозяйка была мила и прелестна. Ее даже очки украшали. Глаза за их стеклами становились больше и глубже. Юрий Петрович! сказала она звучным голосом и протянула руку. Долгушин бережно взял эту невесомую руку с изящным серебряным кольцом и поцеловал, склонив пробор почти до стола. Лариса Игоревна, тяжело вздохнул он. Повинную голову меч не сечет, так что спрячьте, спрячьте его в ножны. «Не принесли», — вздохнула Лариса Игоревна. «Последний срок до конца сентября. Вы пользуетесь моим к вам добрым расположением». «Причина есть серьезная, весьма серьезная причина. И вы, Лариса Игоревна, меня бронить не будете». «Ох, Юрий Петрович, Юрий Петрович!» Лариса Игоревна сняла очки и протерла их платком. «Я что? План? Издательский план?» «Я нашел Плюшкина», — сказал Долгушин, усаживаясь на стул. Кого? Плюшкина. Федора Михайловича Плюшкина. Нет, не того, о котором написал Гоголь. Николай Васильевич просто дал своему герою эту фамилию. Мой же Плюшкин, забытый всеми собиратель старины, умерший в 1911 году. Долгушин встал, зажигал по комнате. Представьте себе, Лариса Игоревна, Псков. Губернский скучный Псков. И в нем живет купеческий сын Федор Михайлович Плюшкин, собиравший уникальную коллекцию. Он был третьим в России и одиннадцатым в Европе по богатству коллекции. Две с половиной тысячи гравюр, восемь тысяч литографий, двести восемьдесят старинных рукописей, двести пятьдесят диковинных часов. Только русских монет, медалей и орденов у него было свыше ста тысяч. А фарфор, хрусталь, серебро, скульптура, редкая коллекция табакера, кружевая вышивки, предметы археологии и этнографии. Единственное в своем роде собрание русской обуви. Долгушин замолчал, глядя на Ларису Игревну. «Более миллиона наименований насчитывала его коллекция. Вы разрешите?» Долгушин достал сигарету. «Так где же все это?» С интересом слушала Лариса Игревна. «Представьте себе, в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее этнографии народов СССР, в библиотеке Академии наук и разных других хранилищах, но никто не знает того, кто собрал все это». и завещал после своей смерти передать государству. «Интересно, очень интересно», — оживилась Лариса Игоревна. «Как же вы нашли все это?» «Пришлось, конечно, полазить в запасниках, покопаться в архивах, но дело того стоит, как вы считаете?» «Безусловно. И мой меч спрятан в ножны. Такую светлую голову карать невозможно. Ну и, слава богу, а то я, признаться, боялся». «Кстати, я тут отъезжал кое-куда, так вот вам и моему очаровательному редактору Верочке маленькие сувениры». Долгушин положил на стол два свертка. «Здесь всякая милая чепуха, которую так любят дамы. Кстати, директор у себя?» «Да». Лариса Игоревна взяла сверток в руки, не зная, открыть его сейчас или подождать ухода Долгушина. «Какой у него внутренний телефон?» «544. Вы разрешите?» Долгушин набрал три цифры. Борис Иванович, долгушин беспокоит. Да-да, как здоровье? Так у всех заботы. Я тут слышал ваш разговор о продовольственных заказах. И представьте, встретил своего школьного друга. Он теперь в торговле не последний человек. Что сделаешь? Теперь их время. Раньше гордились знакомством с известным писателем или артистом, теперь с коммерсантом. Так я к чему? Вот вам телефончик, он разрешил в этом магазине получить 100 заказов. Записывайте. 264-32-16. Рыбкин Семен Моисеевич. Да, директор, он ждет. Да полна какая там благодарность. Свои люди. Кстати, как мой протеже? Договор готов. Не знаю, как благодарить вас. Вы не пожалеете, парень очень способный. А помогать молодым наш долг. Спасибо. До встречи. Вы маг, Юрий Петрович. Лариса Игоревна развела руками. Маг и волшебник. Все проще. Я всех вас нежно люблю, засмеялся Долгушин. Из издательства он вышел довольным, пока все шло как надо. Если бы не Гришин запой. Но ничего, он свое возьмет. На этот раз он остановил машину у большого нового здания, в котором помещались редакции всех молодежных журналов. Только полный безумец мог придумать строительство журнального корпуса рядом с грохочущим кузнечным производством и пятью железнодорожными путями. От вахтера Юрий Петрович позвонил и попросил своего собеседника спуститься. Через десять минут к его машине подошел высокий стройный парень в рубашке со множеством карманов. Он молча подал руку. «Милый Коля!» Юрий Петрович протянул ему пачку сигарет. «Как наши дела?» Коля взял сигарету. Долгушим достал желтую изящную зажигалку. «Владейте!» «Спасибо. Вот ваша статья». Коля положил на сиденье прозрачную папку с бумагами. «Прекрасно. Вам надлежит поехать в известное издательство, подписать договор, получить аванс и пуститься в бурное море литературы». «Дерзайте!» «Это правда?» — голос Коля сорвался от волнения. «Юрий Петрович, да я...» «Так будет всегда, если наша конвенция останется в силе. Теперь о деле. За статью, которую вы мне передали, я получу...» Долгушин задумался на минуту. «Рублей двести двадцать. Так?» «Видимо». «Прошу». Юрий Петрович протянул деньги. «Коля, вы же знаете, что работа над диссертацией и книгой не дает мне возможности размениваться на мелочи и писать статьи. Но они необходимы мне для защиты даже больше, чем книги». «Я знаю, Юрий Петрович». «Есть еще три заказа. Для недели, литературной России и театральной жизни». «Материалы?» – спросил Коля. «Вот». Долгушин открыл кейс и вытащил папку. «Вот все они разложены по темам». «Сроки?» «До конца месяца». — Годится. Я напишу. — Милый Коля, если наша дружба будет крепкой, я гарантирую вам минимум в два года книгу. — Спасибо, Юрий Петрович. — Спасибо вам, Коля. Это, кстати, от меня. Долгушин взял с сиденья сверток. — Что это? — Мелочь. Три блока ваших любимых сигарет Camel без фильтра. Теперь у Юрия Петровича оставалось еще два неотложных дела. Но прежде он решил пообедать. Волга остановилась у здания гостиницы «Интурист». Долгушин позвонил из автомата, коротко сообщив собеседнику, что он через 10 минут будет в кафе «Националь». В кафе все столики были заняты. Народ сидел хорошо знакомый Долгушину. Люди были разные. Свой брат-литератор, посещавший «Националь» по инерции, ведь когда-то именно это место было своеобразным литературно-артистическим кружком. Завсегда-то ими кафе были Юрий Олеша, Михаил Светлов, драматурги «Братья Тур», Погодин, такие актеры, как Ливанов, Яншин, Грибов, Кторов. в те годы этот уголок улицы горького для многих стал вторым домом обшитый деревом со старинной мебелью с прекрасной сервировкой он привлекал уютом и хорошей кухней люди собирались здесь хорошо знакомые пили кофе ели знаменитый яблочный пай баловались коньячком модным местом считалось кафе националь поэтому и наползли сюда около литературные жучки купающиеся в лучах щедрой славы известных людей. Да и дельцы всех рангов тоже выбрали его своим убежищем. После революционных преобразований в системе общепита заменили столы, отодрали деревянные панели, сменили сервировку. Даже земной шар из разноцветного стекла сняли. И кончился клуб. Стало кафе. Да разве только националь обредили в современной одежды? Мало кто из москвичей помнит, каким было кафе «Красный мак» и артистическое. Как выглядел знаменитый коктейль «Холл». Старый националь кончился. Его постоянные посетители или ушли из жизни, или нашли другие места. А жучки и дельцы остались. Теперь это было их место. Здесь они вспоминали прошлое, рассказывая, как поили известных писателей и актеров. Рассказывали небрежно, как само собой разумеющееся. Да было ли это? Кто знает? Кто знает? Наверное, все-таки не было. Долгушин принадлежал к тем, кого принимали в свой круг знаменитости. Теперь он здесь стал звездой первой величины. — Видишь того в сером костюме? — говорили ему вслед. — Это писатель, друг Светлова и Олеши. Теперь за его столик стремились попасть, посидеть, поговорить с этим независимым человеком. Народу было много, время обеденное, но долгушину стол резервировали. — Пойдемте, Юрий Петрович, — сказала официантка Валя. — Нет, уж не Валя, а Валентина Степановна. Внуки не росли. Но Долгушин помнил ее яркой блондинкой, хорошенькой, синеглазой, которая не раз в трудную минуту ссуживала деньги на кофе и коньяк молодому искусствоведу. Он сел за стол. «Что будете, Юра? Теперь они вдвоем, теперь можно и просто по имени. Как всегда, Валюша, только бутылочку шампанского не забудь, Наташа придет». Долгушин закурил сигарету, оглядел зал. Лица все больше знакомые. Вон барственно кивает человек из прошлого, давно знакомый. Пьет кофе и что-то рассказывает молодому парню и его спутнице. Видимо, разворачивает перед ними книгу, которую никогда не напишет. Всю жизнь такой же. Одет, поношенным модно, с чужого плеча, дома курит дымок, а здесь достает из кармана Мальборо. Проговорил до старости в кафе. Начинал хорошо, но остался на всю жизнь автором единственной книги, вышедшей еще в 50-х годах. А когда-то, что кривить душой, его рассказы увлекали Долгушина когда они гуляли до рассвета по московским бульварам. Наверняка припрется сейчас и попросит рубль. Человек встал, подошел к его столу. — Привет, Юра. — Привет, Виталий. — Ждешь? — Да. — Ты понимаешь, есть идея. Мы могли бы написать грандиозную вещь. — Я всегда работаю один. Напиши сам, зачем делить славу. — Я о тебе думаю. Виталий присел, оглядел стол, потянулся к пачке сигарет. — Да, Анхил. Богатые люди, особые люди. Я возьму штуки три. — Бери. — Видел девочку за твоим столом? — Да. — Да чего хороша. Хочу пригласить ее к себе. — Будешь рассказывать ей о новом сценарии? — Ты думаешь, я на другое не способен? Долгушин промолчал. — Ты очень изменился, Юра. — Мне через три года шестьдесят. — А тебе плохо говорят. — Кто и где. Те, что приходят сюда по вечерам и пьют кофе, их мнение меня не волнует. — Я защищаю тебя. Кстати, у тебя не будет трех рублей? Долгушин достал пятерку, протянул Виталию. Тот оглянулся, взял еще три сигареты и, барственно кивнув, пошел к своему столу. О том, что Наташа появилась в зале, Долгушин узнавал, даже если он сидел спиной к двери. Она входила, и на секунду наступала тишина. Мужчины прекращали говорить и жадно смотрели ей вслед. Она шла сквозь эту тишину, глядя прямо перед собой, равнодушно усталая, привыкшая ко всеобщему восхищению. Долгушин смотрел, как Наташа идет через зал, обходя столики. Высокая, идеально сложенная, гордо неся коротко стриженную красивую голову, и в душе его пели трубы победы. Ведь именно он приручил это красивое умное существо. Развел с мужем, заставил быть ему бесконечно преданный. Наташа подошла к столику, чмокнула в щеку поднявшегося Долгушина, села, достала из сумочки сигареты. Она медленно мазала зернистую икру на хлеб, медленно пила шампанское. Они молчали. «Ну как?» — нарушил молчание Юрий Петрович. «Он согласен. Но просит сам знаешь что». «Хорошо. Я дам ему эту картину. Только пусть начинает оформление. Он хочет, чтобы я с ним спала». Долгушин зло ткнул сигарету в пепельницу. «Юра, ты же все сам понимаешь». К сожалению, Ната, к сожалению. Понимаю, что надо, но не могу смириться. Мы с тобой смирились со многим. Правильно, но ради чего? Цель. Цель оправдывает средства. Понимаю. Ты мне не говори больше об этом, ладно? Как хочешь. Ты думаешь, мне легко? Долгушин взял сигарету, прикурил. И тут же вспомнил, что до конца дня он может выкурить всего три, а дел предстоит много. И чувство досады на себя на время затмило все остальное. Исчезло острое ощущение ревности, и он опять мог контролировать себя. Как у тебя дела? спросила Наташа. Все по плану. Документы сдал, отношение положительное. В ноябре надеюсь гулять по Елисейским полям. Причина для поездки солидная, архив Дяделева. Посмотрим. А если сорвется? Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Я готовлюсь. В издательстве все в порядке, заказанные статьи делаются. Главное, чтобы уехала ты. Мне иногда становится страшно, Юра. Это ты напрасно, Наташа. Долгушин вытер рот салфеткой, скомкал ее, огляделся. Из-за соседнего столика на него смотрел Виталий. С ненавистью смотрел, с тоской. С Наташей Долгушин попрощался у выхода. Она пошла к себе в антурист, Юрий Петрович сел в машину. Ровно через час он должен был выступать во Дворце культуры в устном молодежном журнале. Юрий Петрович вынул из кейса красную коробочку, раскрыл ее. Золотом блеснула лауреатская медаль. Долгушин привентил ее к лацкану пиджака, скосил глаз. Медаль всегда придавала ему уверенности. Она выглядела солидно и нарядно. Когда он получил ее, многие удивлялись. Не столь уж велик был вклад молодого Манеса в работу над монографией и в науку вообще. Мало кто знал, что академик, руководивший работой, был частым гостем в квартире на Сивцевом в Рашке. А жил в этой квартире МНС Долгушин. И бывал там академик не один. Пришло время и не стало академика, выпрыгнувшего на волне очередной кампании в 1948 году. Никого не интересовали книги, выпущенные тогда, а медаль осталась навсегда. Она, как путеводная звезда, провела своего владельца сквозь бурное время реорганизаций. Звание, как щит, надежно закрывало его. Надежно ли? Об этом стал чаще и чаще думать Долгушин. Он уже много лет жил двойной жизнью, но как умный человек понимал, что когда-то всему этому должен прийти конец. Поэтому и оформлял он документы для поездки во Францию. Поэтому и заставлял женщину, которую любил, ложиться в постель к иностранцу и выходить за него замуж. У него было слишком мало времени, слишком мало. Долгушин думал об этом, сидя на сцене Дворца культуры. Он не волновался. Выступать он умел и любил. «А теперь, друзья, — сказала ведущая, хорошенькая, совсем юная девушка, — выступит лауреат государственной премии, искусствовед Юрий Петрович Долгушин. Он автор книги «Рукоятка меча». Он расскажет нам... Минуточку, — Долгушин прервал ведущую. — Не раскрывайте моего секрета. Он подошел к микрофону. Итак, друзья, великий философ средневековья Мартин Лютер сказал «На том стою и не могу иначе». Домой он вернулся поздно. Сел в кресло, не зажигая огня, закурил сигарету. Позади был тяжелый день. Но все, кажется, уладилось. Даже Гриша привел себя в порядок и начал работать. Гриша когда-то был прекрасным журналистом, писавшим об искусстве. Потом начал пить. Работая в издательстве, попал под суд за взятку. Теперь он стал верным негром Долгушина, автором-невидимкой. Долгушин курил, но вкуса сигареты не чувствовал. Так бывает, когда куришь, не видя дыма. Он щелкнул выключателем. Над письменным столом загорелся цветной колпак настольной лампы. И тут Долгушин увидел человека. Тот сидел в углу, в кресле. Долгушин напрягся для прыжка. Человек встал. — Спокойно, Каин, на своих не бросайся. — Как ты сюда попал? — Через дверь, естественно. Человек подошел к столу и взял из пачки сигарету.